Глава 26 шестая. Ненависть двух тысяч лет. Миша телепортировалась и оказалась перед храмом, мы с ней связаны магической линией Гайза. Я смогу увидеть места, незримые даже для удаленного магического зрения, если буду смотреть через ее магические глаза. Миша оглянулась по сторонам, но Элеонора нигде не было. «Сюда!» – раздался слабый голос через Ликс. Миша отследила источник этой магической силы и повернула магические глаза к храму, после чего дважды моргнула. Должно быть, она ощутила и храма. Я не чувствую, чтобы из него исходила магическая сила. Даже если она принадлежит Леоноре, которая якобы должна быть внутри, ее совсем не видно. Подожди. Миша коснулась двери храма. Она была заперта заклинанием Деджит. Ты сможешь открыть ее? Без проблем. Миша взглянула на Деджит магическими глазами. Чтобы снять магический замок, нужно проанализировать его магическую структуру и формулу но для неё это проще пареной репы. Закончив анализировать структуру диджита, Миша тут же использовала заклинание «Дэй». Примечание переводчика записано как «Отпереть замок». Магический ключ запросто вскрыл замок, Миша положила руки на дверь и сильно надавила на нее. Дверь открылась, скрипя как заржавевшая. Войдя внутрь, Миша своим видом показала, что ей немного тяжело, она покачала головой и пошла дальше... В глубине заполненного колоннами храма была величественная двустворчатая дверь. Пол, потолок и стены были исписаны магическими кругами, а в воздухе парило огромное количество водных сфер. Сделаны они были из святой воды. В центре комнаты была большая сфера святой воды, внутри которой была заключена совершенно голая Элеонора. Все ее тело сияло, словно испуская магическую силу, и контуры ее тела были размыты. Вокруг нее, словно защищая ее тело, говорила множество магических символов. «Ась? Мишенька?» – удивленно спросила Элеонора, словно ожидая, что приду я. «Я вместо Аноса. Или мне нельзя?» «Да нет, без разницы». Элеонора улыбнулась. «Можешь привести ко мне Зессию?» «Чтобы остановить ее? «Да, только я смогу ее остановить. Просто сейчас я не могу двигаться самостоятельно». Миша задумчиво наклонила голову. «Потому что используешь магию?» «Точнее сказать, я есть магия!» Миша моргнула. Должно быть, она не понимала, что именно имела в виду Элеонора, но тут же, не задавая никаких вопросов, сказала. «Я приведу тебя к ней». Миша подошла к Элеоноре и протянула руку к сфере святой воды. Пустив на ней легкую рябь, она просунула внутрь кончики пальцев и коснулась Элеоноры. Должно быть, она собиралась применить гатом. Миша нарисовала магический круг у себя под ногами. «Будешь своевольничать, попадешь в беду!» Раздался голос из входа в храм, и оттуда вылетел снаряд света. Это был Тео Трояс. Ледяной щит. Миша мгновенно соорудила Айрисом большой ледяной щит. Какой прочностью обладает созданный экспромтом щит, так понятно. Снаряд света тут же разрушил его, но как только он рухнул, Миша продолжила создавать один ледяной щит за другим. Скорость творения Айриса Миша превзошла разрушительную силу Тео Трояса, и вскоре снаряд света сгинул. Это против правил. «Сказала Миша». На входе в храм стоял никто иной, как директор Академии Героев, Диего. «Не неси чушь, демон! Здесь в Дети правила определяю я. Скажу тебе сразу, что о произошедшем здесь никто не узнает». Диего снова выстрелил Теут Роясом, но в этот раз не в Мишу, а в глубину храма. После чего Величественная Дверь поглотила священный снаряд. В следующий миг на двери появился магический круг, и она начала испускать яркий свет. «Отворитесь, врата священные! Развейся печать его!» Двустворчатая дверь начала медленно открываться, оттуда стал литься божественный свет с колоссальной магической силой. Белое, белое, абсолютно белое, святейшее сияние, полностью отрицающее существование демонов. «Мишенька!» — закричала Элеонора. Священный свет пробил антимагию Миши и вонзился в ее тело. Мучаясь, Миша рухнула на колени. В этом сакральном месте силы демонов обращаются в ничто. Ты не то что гатом даже антимагию применить не сможешь. А значит, никто не придет спасти тебя. Не надо, мистер Диего. Если вы будете жестоко обращаться с Мишенькой, я никогда вас не прощу! Замолчи, бракованная! Стоило Диего только это сказать, как сферы святой воды вокруг Элеонора окрасились белоснежный цвет. Элеоноре было не видно, а ее голоса не слышно. Итак, Диего протянул руку. В ней собрался Свет и принял форму меча. Это был тот же самый священный меч Света Энхали, который был у Зесси. «Похоже, твои товарищи выставили нас на посмешище», — сказал Диего с мрачным выражением лица и встал возле Миши. «Ты ведь готова к этому, не так ли, мерзкий демон?» Диего приложил лезвие Энхали к щеке Миши. Похоже, из-за воздействия льющегося из-за двери Света Миша не могла пошевелиться. «Познай горечь убитых вами людей!» «Я не убивала». И лицо Диего искривилось. Должно быть, слова Миши действовали ему на нервы. «Люди и демоны воевали 2000 лет назад. Сейчас все живут в мире». «Думаешь, мы забудем об этом спустя столько лет, ты мелкая дрянь?» Диего со всей силы пнул Мишу в лицо. Он стиснул в руках священный меч и медленно пошел к лежащему на полу Мише. «Создать стены, разделить обе расы и забыть спустя тысячу лет? Жить в мире, как будто ничего не было?» «Ах, насколько же высокомерным был ваш прародитель! Мы не забудем! Никогда не забудем! Не рассчитывайте, что ваши грехи исчезнут что через тысячу, что через две тысячи лет!» Диего замахнулся мечом Анхоли и вонзил его Мишу в грудь. Расплескалась кровь, и её магическая сила исчезла. «Вы не спишите это на несчастный случай. Даже если вы умрете в ходе экзамена состязания между академиями, это можно списать на несчастный случай». Но будут большие проблемы, если ученика убьет тот, кто не участвует в экзамене-состязании, не говоря уже о том, если это сделает учитель. Ну и что? Мы изначально планировали всех поубивать. Точнее, с безумной улыбкой на лице начал Диего. Уничтожите вас вместе с основами, чтобы не дать вам возродиться. Должна быть, Академия Владыки Демонов сильно разозлиться. На острие, пронзившем Мишу Энхали, появился магический круг света. Была нарисована формула Теутра Траяса. «Если вам мерзким демонам обидно, то проклинайте за это своего предка, тирана-владыку демонов!» Свет Аска сфокусировался на Энхале. «Теутра прокричал название заклинания Диего, вкладывая в него ненависть. Свет обратился в снаряд и должен был войти в тело Миши, но за мгновение до того черное сияние поглотило лезвие инхале, и оно полностью исчезло. Чёрный, как смоль, свет окутал тело Миши, словно защищая ее. Что это? Напомнить, что ли? Это Бенаевн, стена, разделившая мир на четыре части две лет назад. Я переместился гатомом и оказался позади Диего. Я медленно схватил его за плечо. Демоны не должны быть способны использовать магию в священном месте. Ого! Ну тогда давай проверим это! На мгновение здесь воцарилась тишина. Диего развернулся и выстрелил Теутра Йосом. Сдохни, демон! Я стер снаряд магическими глазами разрушения и схватил его за лицо. Кххх! Я вложил в пальцы больше силы, его голова начала скрипеть. Делайте, что хотите. Возитесь со своими ничтожными уловками. пытайтесь строить любые козни. Если все, чего вы хотите, показать, что люди превосходят демонов, как и говорится в вашей поддельной истории, делайте это мирным путем. Веселитесь, сколько влезет. Я нарисовал магический круг внутри тела Диего и влил в него магическую силу. «Но чего вы пытаетесь добиться сейчас?» Диего схватился за мою руку обеими руками и попытался вырваться над тщетно. «Заткнись!» «Я спрашиваю, чего вы пытаетесь добиться?» Я влил Бена Евн прямо в тело Диего. ка Тёмное сияние поглотило его, и Диего стёрло. От него не осталось и следа. Я легонько порезал кончик указательного пальца ногтем, И капнул капли крови. Диего был воскрешен заклинанием ангал. Что? Кто разрешил тебе умирать? Даже не думаю, что предо мной ты волен умирать, глупый человечешка! сказал я ошеломленно взирающему на меня Диего.